Глава четвёртая Ульграх-младший устроился в низком кресле, обитом красным бархатом. Он закинул ногу за ногу, взял в руки бокал, сквозь который теперь разглядывал мастера. И под взглядом этим тому было до крайности неудобно. Собственный кабинет, создаваемый с немалой любовью, показался вдруг чрезмерно помпезным, оглушающий огромным, пустым. «Я бы хотел...» Ульграх первым начал разговор, что было в корне неправильно. «Учиться у вас, мастер?» «У меня?» Услышанное не столько поразило, сколько испугало. Что ему на самом деле надо? Учиться? Мастер в это не поверил. «Чтобы Ульграх и пошел к новоделу». Такого не было отродясь и не будет, а значит, есть у этого наглеца план. Или не у него. Понимаю, что это кажется не совсем правильным, противоречащим традициям. Поверьте, поначалу и мой отец тоже не проявил должного понимания, когда я сказал ему о том, чего хочу, но после признал за мной право выбирать свой путь. Ульграх наклонил бокал, позволив тёмному вину, отнюдь не лучшему, но вполне пристойному, добраться до самого края. «Я лишь третий сын. Мои братья давно взяли себе жён, жёны одарили их наследниками, а потому род наш можно считать крепким». «Рад это слышать», — сказал мастер без особой радости. «Несомненно. Однако, что касается меня...» то я лишний. Семейное дело отойдет старшему брату. Никсар станет ему верным помощником. Он отличный мастер, выдающийся. Ульграх притворно вздохнул. Я никогда не стану ни хорошим управленцем, ни отличным артефактором. Просто не лежит душа. А големом лежит? Тоже не особо. К тем, которые обыкновенны. А вот в работе с живой плотью вам нет равных к несчастью. — Почему? — Вы ступили на тонкий лёд, мастер, — так говорил мой наставник. Он был родом из Севера и рассказывал странные вещи о воде. Позже мы получили лёд в лаборатории. Он и вправду хрупкий. — Кое-кто в Совете считает, что ваша деятельность противозаконна. «Я облюду закон», — проворчал мастер, чувствуя, как холодеют руки. «Я не работаю со свободными людьми». «Но работаете с людьми, и не только. В целом, вы, полагаю, используете разумных существ, и это нарушает кодекс Ахара. Если помните, то в первой его редакции магам запрещалось каким-либо образом изменять разумных». разве «Разумных или свободных? Я тоже читал кодекс». Ульграх лизнул вино. Именно лизнул. Тонкий бледный язык его коснулся темной жижи, чтобы убраться в рот. «Не сам. Или вы знаете язык древних? Сомневаюсь. Никто его не знает в той мере, чтобы сказать с уверенностью, будто понимает все написанное». У вас, вероятно, имеется принятый советом список, а он являет собой перевод, и не просто перевод, но адаптированный, измененный под наши нужды. Если же обратиться к первым толкованиям, то в половине случаев данный пункт указывает именно на разумных. И это логично. Ульграх отставил бокал. В совете давно уже назревает недовольство. Маги превратились в тех, кто не ищет истины, не пытается раскрыть секреты мироздания, не улучшает мир, как сие было заповедано, но лишь производит товары. Наши мастерские клепают артефакты и големов, а взамен получают золото. Но...» — мальчишка погладил подлокотник. События последних лет заставляют думать, что дальше так продолжаться не может. Вряд ли вы заметили, но силы стало меньше. Источник уходит. Мастер заставил себя сидеть, хотя от слов этих сердце в груди бешено заколотилось. Источник. Неиссякаемый, вечный источник силы уходит. Процесс не быстрый, скорее уж речь идёт в целом о тенденции. Отец сказал, что за прошедшие две сотни лет источник утратил четверть своей исходной силы, а чем дальше, тем сильнее будет убывание. — И как это связано? — услышанное не умещалось в голове. Никак. Их ведь учили, что источник существовал столько, сколько и сам мир. Прямо. Речь идет о глобальных флуктуациях энергии. Отец полагает, что причина обмеления — слишком интенсивное использование силы источника, но в то же время он уверен, что наш источник — не единственный. Мастер потер шею, которая вновь зачесалась, сильно так, напоминая о былых, почти забывшихся временах, когда он и не думал, что однажды станет мастером. Не выдержав зуда, мастер сунул руку под воротник и поскреб раскаленную кожу. — Вы ведь слышали о башне Звездочета? Ульграх вежливо отвернулся. — Слышал, — коротко ответил мастер. — Правда, полагал ее вымыслом. — Отнюдь. Она существовала, последний осколок искусства древних, удивительный в своей сложности механизм. Повторить который не вышло, хотя многие пытались. Даже не повторить, но понять, чем эта башня являлась, Что представляла собой. Вот только вряд ли у них получилось, Иначе не было бы разговора, Иначе не стал бы нужен один, Пусть и не совсем уж известный, Мастер великому клану Ульграхов. А он нужен. Осталось понять, для чего. Так уж вышло, что башня погибла, а содержимое ее нашло новых хозяев. Не тех ли, чьими усилиями погибла башня? Отец сказал, что в башне надеялись отыскать сокровища, но обнаружили лишь пластины из белого металла, что эти пластины заполняли все пространство башни. Мастер снова поскреб шею. Знают? Не могут не знать. Ульграх смотрит это с хорошо скрытой насмешкой. Мол, неужели и вправду ты, ничтожный, полагал, будто здесь можно что-то доутаить да Пластины эти были покрыты линиями и символами. Некоторые символов соответствовали языку древних, другие были совершенно неизвестны. Пластины поделили. Думаю, многие пытались раскрыть их тайну. «Но удалось вашему отцу». «Брату, среднему. Он очень талантливый артефактор. Такие рождаются раз в столетие». Это Ульграх произнес серьезно. И он не столько расшифровал надписи, сколько понял, что означают линии, силовые потоки, их направление, интенсивность. Башня оказалась огромным измерительным инструментом, а на пластинах хранилась история мира. Та часть, которая досталась нам, ее хватило, чтобы составить карту и сличить с современной. — И найти новый источник? — Предположительно. Или скорее понять, в какой части мира стоит вести поиски. Ульграх замолчал, позволяя обдумать услышанное. — Зачем вам я? — тихо спросил мастер. — Ваш клан силен. Но не всесилен. Скорее, напротив, врагов у нас едва ли не больше, чем друзей. Да и с теми, кто спешит назвать себя другом, весьма сложно. Куда сложнее, чем с врагами. Город прогнил. Маги слишком давно живут здесь. Они обвыклись с мыслью о своей исключительности, о силе и могуществе. В пределах города они заняты уничтожением подобных себе, грызнёй за власть и богатство. Ульрих резко поднялся. Некогда маги желали познать все тайны мира, организовывали экспедиции, искали города древних, раскапывали их, пытались добыть книги, расшифровать их, что непросто. Но у вас вышло, верно? — С чего вы взяли? «Давно уже в городе не появлялось ничего нового и интересного». Ульграх поставил бокал с почти нетронутым содержимым на столик. «А тут вдруг мастер, уж извините, еще недавно не проявлявший особых талантов, вдруг создает нечто принципиально новое, необычное и, главное, жизнеспособное. Ваши химероиды удивительны, вы сами это знаете». Зуд сделался невыносимым, и почёсывания больше не приносили даже минутного облегчения. «Конечно, вы можете настаивать и дальше, что дело в долгой кропотливой работе, в опытах, в труде и в вашем, несомненно, выдающемся таланте». А это уже прозвучало откровенной насмешкой. «Однако будьте готовы, что вам не поверят». «Как вы?» «Как мой отец» и мои братья, и многие, кто теперь готов запретить ваши работы, сославшись на кодекс. Не потому, что кодекс этот ценят, но из страха, что в ваших руках появится принципиально новое оружие, которому будет нечего противопоставить. — Я не собираюсь воевать. — Вы, возможно, вам оно ни к чему, но поверят ли в это другие? Там ульгра мотнул головой. Давным-давно все поделено уравновешено, и каждый, кому довелось набросить на плечи плащ советника, держится за свои крупицы власти. Им тошно от мысли, что на эту власть кто-то допосягнет, даже теоретически. Поэтому будьте уверены, сперва вам предъявят обвинения в нарушении кодекса, будут судить, и приговор заранее известен. Ваши создания будут уничтожены. Как и сама башня. «Это... это ведь глупо!» «А кто сказал, что они умны? Сила — это просто сила!» Ульграх пожал плечами. «Да, существует вероятность, что кого-то заинтересуют ваши наработки, и этот кто-то предложит вам защиту». «Вы...» «Нет, мой род силен, но не настолько, чтобы вмешиваться в войну». «Тогда зачем это все?» Мастер заставил себя вытащить треклятую руку. «Зачем?» «Сложный вопрос. Мне тошно в городе, и перспектив никаких. Нет и не будет. Скорее уж, когда отлив станет ощутим, напряжение возрастет, и война меж кланами все-таки начнется. Но до этого времени есть пара десятков лет». Хватит, чтобы отыскать другой источник и обосноваться рядом с ним. «Обосноваться?» тихо, — тихо-тихо спросил мастер, стараясь отрешиться от зудящей шеи. «Вы это серьезно?» «Вполне. Подумайте сами. Здесь вас ждет смерть. Меня — тоскливое прозябание. И тоже смерть, но многим позже». А вот если получится отыскать тот, другой источник, отыскать раньше, чем другие поймут, что проблема существует. Теперь Ульграх вновь вскочил в необычайном возбуждении. Смотрите, мы сможем не только освоить его и занять наиболее выигрышные позиции, мы создадим свой город, новый, такой, где возродится магия в исходном ее виде. Вы полагаете? Знаю. Или думаете, что никому кроме вас не попадались книги древних? Это не совсем книга. Пара страниц. Я отыскал их на черном рынке. Случайно. Совершенно случайно. И я рад этому. Но поверьте, книги древних попадаются не так уж и редко. Но если когда-то маги сами искали их, то теперь в большинстве своем боятся подобных находок. А уж чтобы попытаться расшифровать, повторить... Нет, я чувствую в вас родственную душу, человека, которому душно в нынешних рамках, того, кто стремится к большему. Стало приятно и несколько неудобно. Впрочем, неловкость весьма скоро исчезла и мастер позволил себе кивнуть. Он такой. Он всегда знал, что дело не в силе, данной свыше, что главное — умение и острота разума, и везение, само собой. Ему повезло, но и он оказался достоин своего шанса. Не потому ли судьба дает еще один? Вот только стоит ли верить Ульграхам? «И что потребуется от меня?» поинтересовался мастер осторожно. В конце концов, отказаться он всегда успеет. Или нет? Во-первых, как и говорил, вы возьмете меня в ученики. Под клятву, как это принято. Поверьте, мастер, я и вправду ищу себе наставника, человека, способного научить новому. И я верю, что у вас выйдет. Мастеру бы еще его веры. Но он снова вежливо кивнул. «Клятва? Клятва — это хорошо. Клятва не позволит причинить вред наставнику. Клятва обяжет слушать, подчиняться. Во-вторых, мой род готов поддержать меня в разумных пределах, финансово, артефактами, в том числе защитными или атакующими, наемниками». «Големы!» «Мы рассчитываем, что и вы примете участие, а вы известны, без сомнений, как лучший специалист по големам». «Лесть? но ну, до чего же правильное? Он и вправду лучший». «Что ж, это будет справедливо», — согласился мастер. «Отлично, я так и думал». Времени у нас немного, отец, конечно, постарается затянуть разбирательство, но все одно стоит поторопиться с отходом. — Куда? — Вот что интересовало мастера, пожалуй, больше всего. Туда, где у вас уже имеются, если не друзья, то хотя бы союзники. Такие, которые понимают, сколь полезными могут быть маги. Вступление не слишком-то вдохновляло. «В империю Мишеков!» — сказал Ульграх, а мастер выругался. «Нет, почему во всей Куме, не огромной, необъятной ее, древние открыли источник именно там?»